Глава двадцать первая. «Мавилонский, ты что творишь?» Рядом возник сын хозяина. Кажется, Павел. «Как ты мог травмировать благородного барона?» Павел опустился на одно колено и осторожно пощупал ногу благородного барона, словно он в этом и что-то понимал. «Что я творю?» Удивленно спросил я. «Я просто наслаждаюсь чудесным вечером в компании прекрасной дамы. А благородный барон случайно очутился на моем пути». «Простите, барон, от всей души, я вас не заметил!» «Простите, барон, от всей души!» Павел Иванов, похоже, был в сильном подпитии. И соображалка у него была залит алкоголем по самое не хочу. «Да что ты несешь? Он ногой каменные блоки крушил. А ты говоришь, поскользнулся и сломал ногу случайный благородный барон, ага. Мои предположения по поводу их дебильного замысла, кажется, начали подтверждаться». Ну, возможно, блоки были неправильными. Мисс Сырой Глины, например. Потешался ей изо всех сил, увидев встревоженное лицо Лунь. При этом она крепко держала меня под руку. Я слегка сжал ее запястье, и когда взгляд девушки обратился на меня, легонько подмигнул, показывая, что у меня все под контролем. «Сырая глина? Вавилонский, да что ты несешь?» Похоже, Иванов начал заводиться. Мне уже это все слегка надоело. «Уважаемый!» «Смените тон, будьте так любезны!» Это несчастный случай, который я, к своему глубокому сожалению, никак не мог предотвратить из-за того, что находился к барону спиной и его не видел. А вот барон, судя по всему, находился ко мне лицом и прекрасно видел, что я приближаюсь к нему. Но почему-то его нога оказалась на моем пути, точнее, на пути прекрасной лунь. Не правда ли странно? «Что ты?» — снова начал Иванов, но договорить не успел. Краем глаза я наблюдал за Ивановым-старшим, который, похоже, немного охренел от происходящего. Судя по его глазам, все-таки это не было его планом. И похоже, что этот барон решил проявить инициативу. Но первый шок у герцога уже прошел, и он начал действовать, потому что какая-то молодая пара аккуратно тащила младшего Иванова в сторону. А еще двое крепких мужчин средних лет склонились над бароном. Затем один из них поднял голову и сказал, «Вы, кажется, только что обвинили нашего друга и коллегу, заслуженного тенеборца Поля Решара, в том, что он намеренно хотел причинить вред даме». Честно говоря, на этот раз я не выдержал и закатил глаза. «Да что ж так тупото? Где тонкие интриги? Где закулисные игры? Где, черт возьми, все искусство аристократических козней? Где, я вас спрашиваю?» Тупые наезды тупых людей. Похоже, Иванов совсем потерял связь с действительностью, пребывая в уверенности, что он местный, если не император, то как минимум царь. Я так подозреваю, что и с князем Лихтенштейнским он на короткой ноге. Кстати, пора бы нанести ему визит вежливости. А еще этот борец Вот здесь мне стало интересно. И я-то предполагал, что теней в этом мире вообще за угрозу не считают, уничтожая их втихаря и по остаточному принципу. А тут такое. Надо будет выяснить, что это за организация, кто ее организовал, и самое главное, за счет чего она существует. В принципе, мне на секунду даже стало неудобно, что если этот человек действительно занимался уничтожением теней на благо человечества, то мне стыдно, что я вывел из строя такого нужного бойца. Но это легкое чувство стыда, как прилетело... Так мгновенно и улетела. На самом деле, не знаю, на полставки он бритёром работал, или хобби у него такое было, но за деньги обижать невинных... ну, так себе поступок. «Да, именно так», — широко улыбнулся я. А Лунь попыталась что-то мне сказать, но я снова сжал её руку, на этот раз чуть сильнее. Глядя на меня, она нахмурилась. «Я считаю, что это клевета!» — воскликнул мужчина и повернулся ко второму прибывшему. «Ты что думаешь, шарман «Поддерживаю. Мне кажется, господин Вавилонский намеренно оболгал и покалечил нашего доброго друга Поля». Я не выдержал и огляделся. Лица окружающих нас людей выражали разные чувства. Кто-то смотрел в предвкушении, ожидая хорошую драку. Кто-то не понимал вообще, что происходит. Но несколько глаз пришлись мне по душе». Похоже, они едва сдерживались, чтобы не хлопнуть себя полбу ладонью, понимая, какой дешевый спектакль сейчас разворачивается перед ними. «Я думаю, что Поль хотел бы потребовать сатисфакции, но учитывая его положение, я заступлюсь за своего боевого товарища. Я, Серж Ловингтон, вызываю вас, Теодор Вавилонский, на дуэль. На дуэль до смерти!» Последние слова он сказал громко и с торжеством посмотрел на всех присутствующих. Несколько женщин ахнули. Мужчины зашептались «А вы у Поля не хотите спросить? Он как, не против сатисфакции?» По глазам Поля было видно только одно. Но он чертовски рад, что эту самую сатисфакцию ему не приходится проводить собственными руками. Кажется, он даже вздохнул от облегчения, при этом скривившись от боли. Но, тем не менее, он кивнул. «Конечно, не своим же брюхом рисковать». «Да ради бога!» – развел я руками. «Хотя мне кажется, что драться до смерти — это несколько жестковато, не?» «Боитесь, Вавилонский?» — торжествующе сказал Серж. «Я? Совсем нет», — удивился я. «Тебя, дурака, жалко». «Что вы себе позволяете, Вавилонский?» — снова взъерепенился он. Но я уже не обращал на это внимания. У меня нет привычки разговаривать с трупами. Если он такой тупой, то вселенная нам судья. Я повернулся к лунь, которая буквально прожигала меня взглядом. «Я прошу прощения, милая Лунь, но можно попросить у вашего телохранителя шпагу или нож? А то я как-то не озаботился». «Теодор, он выглядит серьезным соперником. А вы хоть и хороший мастер, но слишком юный, чтобы быть хорошим фехтовальщиком. Да, вы хорошо танцуете, но...» «Милая Лунь!» — с улыбкой прервал ее. «Вы сколько лет тренируетесь?» «Я с четырех!» — гордо задрала носик китаянка. «А вы?» ну «Примерно с того же возраста. Может быть, чуть пораньше», — хмыкнул я. «Куда же еще раньше?» — искренне удивилась Лунь. «Да есть куда. Поверьте, все со мной будет в порядке». «Вы можете обратиться за помощью, и, к примеру, вместо вас выступит Фен Жао. Я думаю, он мокрого места от этого Сержа не оставит». «Я в этом ни капли не сомневаюсь», — улыбнулся я, окинув взглядом старшего телохранителя Луни. «Вот только Теодору Вавилонскому для того, чтобы наказать идиота, абсолютно не нужна помощь. Я справлюсь сам, не переживайте. И за вашу жабку не беспокойтесь, все сделаю в лучшем виде». «Да при здесь жабка?» — в сердцах сказала китаянка. «Я думаю, что эта дуэль опасна для вашей жизни». «Так, все!» — нахмурился я. «Шпагу дадите?» «Конечно. Фен!» — тут же крикнула она. «Передай господину Вавилонскому свою шпагу». «С превеликим удовольствием!» — сказал он отцепил ножны от пояса и с легким поклоном протянул мне шпагу на вытянутых руках. Я слегка придержал ножны и вытащил голубоватый клинок, который заблестел в свете факелов. «Прекрасный металл! Просто прекрасный!» – восхитился я узким лезвием. «Спасибо, ваше благородие!» – улыбнулся Фен. «Я знал, что вам понравится!» «Предлагаю выйти на улицу, чтобы не заляпать кровью паркет!» Улыбнулся я, повернулся и увидел, что Иванов-старший что-то выговаривает этому Сержу. Он кривился, видимо, понимая, что сделал что-то не так, но обратной дороги у него, походу, не было. И он с расстроенным видом бормотал свои оправдания Иванову в ответ. Да, кажется, у них сегодня все пошло не по плану. — А внутренний двор, пожалуйста, — сказал Павел Иванов, который слегка прозовел. Я прислушался к ощущениям, похоже, эта пара, что его тащила были лекарями, и немного убрали у него из крови алкоголь, чтобы он мог нормально соображать. «Сюда, пожалуйста!» — кивнул сын герцога. Перед тем, как я пошел, услышал за спиной тихий голос Фена. «Не беспокойтесь, госпожа! Ставлю свое годовое жалование, что этот юный мастер не получит в дуэли ни одной царапины!» «Вот как!» — раздался взволнованный голосок Лунь. Судя по всему, она была девушкой импульсивной и легко заводящейся. «Я надеюсь, что он знает, что делает. Но за его самоуверенность хотелось бы, чтобы он расплатился. Надеюсь, ему хотя бы расквасят нос. Так что да, отвечаю на твою ставку». Легкий шлепок ладоней свидетельствовал о том, что пари заключено. «Я широко улыбнулся. Ну, похоже, Фэн сегодня станет немного богаче». На улице все произошло очень быстро. Мне, правда, не хотелось показывать то, на что я реально способен. Да и тело мое еще было далеко от нормальных кондиций. Поэтому я, конечно же, немного смухлевал. Серж был достаточно крепким физиком с упором на скорость. Подозреваю, что он проткнул много сердец еще до того, как дуэлянты могли разглядеть его выпад. И сейчас он по сигналу Павла Иванова С места бросился в бой с расчетом нанести один точный удар, который пронзит мое сердце. И да, хоть он и накинул на себя доспех, вот только это не было его сильной стороной. Все-таки он больше полагался на свою скорость. Подозреваю, что его противники элементарно не могли в него попасть. Но не в этот раз, Серж. Не в этот раз... Когда нас разделяло около двух метров, шпага незадачливого дуэлянта зажила своей жизнью. Она рванула владельца в сторону, а гранитная плитка случайно выскочила сантиметров на 5 из своего паза под сделавшим очередной шаг дуэлянтом. В итоге он полетел ровно туда, куда я и планировал. На мою вытянутую шпагу. Голубой металл клинка Хэнжао отлично проводил силу, да и сам по себе он был рассчитан на то, чтобы сражаться с «одаренными». Я с удовольствием запомнил формулу этого сплава на будущее, ведь точно знал, что этой шпагой можно уничтожить и тень. Вот только вкрапление мифрила, что придавало шпаге этот голубоватый цвет, меня несколько смутило. Я точно был уверен, что такой металл в этом мире не водится. Надо будет выяснить у Фена, где он его взял. Смерть настигла Сержа мгновенно. Я выдернул шпагу из его сердца до того момента, как он рухнул на землю. Вся дуэль заняла примерно пару секунд. И гробовая тишина была мне слаще любых аплодисментов, а охреневшие лица местных ариста лучшей наградой. Я вытащил из кармана платок и аккуратно протер клинок. Затем сделал два шага и с легким поклоном отдал его китайцу. «Спасибо за предоставленную честь, Фэнжао. Надеюсь, я никак не осквернил прекрасное оружие кровью этого засранца». Невозмутимый китаец в первый раз засмеялся эта честь, господин Вавилонский, что мой меч побывал в руках такого умелого фехтовальщика. Я бы хотел...» Тут он сбился. «Если госпожа позволит, попросить уделить мне хоть сколько-нибудь вашего драгоценного времени и провести с вами учебный спарринг. Мне кажется, что мне есть чему у вас поучиться». «Хорошо, я подумаю», — сказал я. «А где ваша госпожа?» «Я позвал хозяин дома», — нахмурился Фэнн. «Но ничего страшного, с ней два моих верных человека!» «Шлёп! Бах!» — раздались странные звуки. Затем отборный мат, а также китайские выкрики неподалёку. Я быстро обернулся и увидел, что прямо сейчас лунь оттесняет два охранника с обнажёнными кинжалами, а на полу лежит, кряхтя, очень толстый местный ариста в мундире полицмейстера. А ещё я увидел злющего Иванова. Кажется, совместными усилиями — Мы довели хозяина до ручки, потому что он уже почти не сдерживал свою ауру силы. Секунда, и мы с телохранителем одновременно оказались рядом с девушкой. «Что случилось, милая лунь?» – поинтересовался я. «Этот, этот, этот...» Девушка немного покраснела. Видно было, что она хотела использовать какие-то нехорошие слова, но воспитание не позволяло. «Этот недочеловек сделал мне непристойное предложение, а еще он коснулся меня...» Девушка оглянулась, красноречиво глядя себе за спину. Я примерно понял, какого места он ее коснулся. Мне внезапно стало трындец, как смешно. «И ты дала ему пощечину?» «Да, и что?» Китаянка гордо вздернула свой подбородок и выпрямилась, как струна, чтобы показаться немного повыше. «Да нет, ничего». Я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. В лунь было килограмм сорок а в лежащем полицмейстере, ну, на вскидку килограмм сто пятьдесят. Кажется, моя милая лунь тот еще боец. «Извинитесь за гостя, ваше сеятельство», — повернулся я к Иванову, который сейчас разве что молнией из глаз не метал. «Что?» — кажется, он не понял, что я от него хочу. «Ну, он сам не может», — кивнул я на валяющегося Борова. «Но это ваш гость и ваш прием, и, соответственно, оскорбление произошло в вашем доме». «Так вот, я спрашиваю, вы извинитесь перед госпожой Лунь-Чинь?» Взгляд герцога метался между лежащим телом и мной. Судя по всему, он прямо сейчас пытался придумать новую многоходовочку. Возможно, связать это как-то со мной, придумать новое оскорбление и довести все до конца. В конце концов, ведь он на своей территории, в своем княжестве, где может практически все. Но когда его взгляд вернулся к зол девушке, я понял, что нет». Все-таки, хоть Китай и далеко, но Китай – хороший союзник Российской империи. А еще чрезвычайно сильное само по себе государство. Насколько я знаю, китайские кланы относятся к своей чести гораздо более щепетивно, нежели их европейские собратья. Так что, думаю, Иванов прекрасно это знал. Он посмотрел на меня с откровенной ненавистью и злобой. Вот этот взгляд мне нравится. Я думаю, больше всего, что хотел сделать Герцог Иванов – Это вцепится мне в глотку. «Ну да, давай, попробуй», — хотелось мне ему сказать. «Решим прямо здесь и сейчас». Вот только в отличие от своего сынка, герцог был, по-первых, трезв, а во-вторых, умен. Поэтому он, крепко сцепив зубы, слегка поклонился, а затем начал длинную речь. «Приношу свои извинения, уважаемые...» Дальше было много красивых слов, которыми он пытался объяснить, как ему жаль как он извиняется. Лунь благосклонно кивнула. «Спасибо, герцог, но это лишнее. Обидчик наказан. Мне большего и не нужно». Герцог кинул взгляд на мое лицо, и я ему подмигнул, с улыбкой добавив. «Ну да, в принципе, можно было не извиняться, но что сделано, то сделано». «Блин, это снова был такой момент, что я подумал, что сейчас на меня набросится. Ведь все вокруг слышали, как несокрушимый герцог Иванов извинился перед принцессой из за пьяного идиота. И все видели, что его подтолкнул к этому именно я, тот человек, который по плану должен был быть сегодня уничтожен. Дальнейший вечер был скомканным, потому что сразу после дуэли многие гости, сославшись на разного вида внезапно возникшие сложности, начали спешно покидать бал. При том, что покидали его, насколько я понял, самые высокородные и влиятельные люди – Оставшиеся прихлебатели, так или иначе, зависимые от герцога, погоды не делали. Из этого я понял, что по репутации герцога был нанесён конкретный удар. И кем? Руками никому неизвестного Теодора Вавилонского, то есть меня. «Не пора ли нам покинуть это чудесное мероприятие?» Обратился я к Лунь через некоторое время, заметив, что она все еще хмурится. «Давно хочу Теодор, если честно, но вы меня привели сюда». И поэтому вы меня и должны отсюда увезти. О, а мне, оказывается, нравятся китайские девушки. Ну что ж, тогда уходим, сказал я. Но сперва попрощаемся с хозяином. Когда я подошел к сидящему насупленному Иванову, я понял, что он, кажется, решил расслабиться и напиться, потому что стоящий слуга едва успевал подливать ему нечто крепкое. При том, что герцог разогнал всех вокруг, сидя во главе стола в гордом одиночестве, Его все оставшиеся обходили, дабы не попасть под горячую руку. «Прекрасный был вечер, ваше сиятельство!» — широко улыбнулся я. «Да-да, мне все понравилось!» «Вы что из...» — поднял на нас осоловевшие глаза герцог, но все-таки прервался, набрав в грудь воздух, дабы успокоиться. У него на лице появилась дежурная улыбка. «Я был рад вас видеть, дорогой сосед, и глубоко уважаемая Линчен из клана Роза. Надеюсь, вам все понравилось». Тут он скривился. Судя по всему, последняя фраза была выдана из вежливости на автомате. И он тоже осознал, какую глупость он спорозил. «Да, все было исключительно прекрасно», — сказала Лунь. «И у меня остались только хорошие воспоминания». «И у меня?» — тут же не выдержал я. И снова тяжелый взгляд Иванова впился в меня, как клещ. Ну, собственно, я уже понял, что добром это не кончится, в отличие от бедолаги Сержа. Передо мной сидел все еще не труп, поэтому некоторое время мне с ним придется общаться. Но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время меня ожидает маленькая война. Конечно же, с моей стороны победоносная. ИМЕНИЕ рода ВАВИЛОНСКИХ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ Аристарх Вавилонский раздраженно пнул слугу, который в данный момент пытался натянуть на него дорожные сапоги. «Дорогой, ты уверен?» — Ангелина Вавилонская сидела напротив него с бокалом шампанского. «Уверен я, уверен!» — сказал тот. «У нас уже просто не осталось денег для очередных наемников. Да и больше всего меня бесит то, что и спросить не у кого». «Они все тупо пропадают. Не Феди, не Ответа, не привета А тут еще эти шахматы!» «А что шахматы, дорогой? Ты же отдавал их на экспертизу, и тебе подтвердили, что это подлинник!» «Да, они подлинные. Но так и на аукционе подтвердили, что те проданы шахматы тоже подлинные. А если ты не знаешь, на них сделана гравировка этого грёбаного китайского мастера!» Во всем мире везде известно, что его изделия всегда существовали в единственном экземпляре. Он никогда не делал дубликаты. Понимаешь? Никогда. Поэтому они столько и стоят. Дорогой, я все знаю. Но что ты заводишься? Это ведь наши подлинные. Так и их подлинные. И более того, этот чертов князь Бабшилд, который купил эти шахматы, официально провел еще две экспертизы. «Объявил их единственными истинными а наши назвал подделкой. Теперь коллекционеры даже разбираться не будут». «Ну так, и ты сделай еще раз экспертизу», — сказала Мария. «Ты что, да раз совсем?» Аристарх пнул слугу во второй раз так, что разбил тому нос. «У бабшильда куча денег. И у него на руках заключение трех аукционных домов. А у меня чье заключение? Файхмана из местной антикварной лавки. Да кто же мне поверит?» «Дорогой, но мы ведь все знаем, что это действительно настоящие шахматы, что их привез твой отец, и они у нас всегда были и никуда не уходили». «Вот в этом я сейчас уже не уверен», — сказал он. «Так, а что ты хочешь от Феди?» «Подозреваю, что он как-то связан с этим. В любом случае, я хотел бы поговорить с князем Робертом Вапшильдом Лихтенштейнским. Да раз все равно туда еду, то заодно верну этого засранца домой». «Ты уверен, дорогой? Мне кажется, он не очень хочет возвращаться». «Да ты же сама мне всю пляж проела по поводу того, что мы в долгах, и что свадьба должна состояться буквально в ближайшие три месяца. Иначе мы станем банкротами, ты понимаешь, дура, банкротами!» «Не ори на меня, Аристарх! Я сама на тебя сейчас поору так, что тебе мало не покажется!» Аристарх сразу заткнулся. Как-то он часто срывался, и в последнее время все чаще... Но его жена действительно в некоторые моменты была даже пожёстче, чем он сам. И ссориться с ней точно было ему не с руки. «Извини, дорогая, сорвался», — произнёс Алистарх. «Извини, дорогая, сорвался», — передразнила его Ангелина. «Я всё не просто так спрашиваю тебя. Для того, чтобы встретиться с Федей, нам надо подстраховаться. Прежде чем ты начал орать, хотела сказать, что я тебе в этом помогу». «И чем ты можешь мне помочь?» «Андрей согласился поехать с тобой». «Андрей? Твой брат?» «Ну, не цесаря же Андрей. Да, мой брат. Я думаю, что у него хватит сил вернуть нашего крысёныша домой». «А как же деньги?» Он согласился решить вопрос в долг. «Моя ж ты милая!» — рассёл Аристарх. «Дай-ка я тебя поцелую». Для этого ему пришлось встать, снова пнуть бедного слугу и пройти к жене, которая с недовольным выражением на лице отдала себя поцеловать. Андрей Брикоткин, старший брат Ангелины, был известным в узких кругах, скажем так, решателем вопросов. В основном среди его клиентов была богатая аристократия. Вавилонские тоже раньше пользовались его услугами, когда у них было достаточно денег. Сейчас таких денег не было. И то, что Ангелина каким-то образом уговорила его помочь в долг, это было настоящей победой. Но еще это означало, что долг вавилонских только что увеличился, причем увеличился на довольно значительную сумму.